Эпилог. В тот вечер я не вернулся в особняк, не мог себя заставить пойти туда и столкнуться с пустотой, с нею или чем-то еще хуже, с безумием, с тенями, которые оживают, чтобы мучить меня. Мне нужно было еще несколько часов, чтобы прийти в себя. К счастью, у семьи Уилсона была комната для гостей. которую мне предоставили на ночь. Когда рассказы закончились, я удалился туда и включил настольный компьютер. Провел небольшое исследование, просматривая страницы Википедии по основным темам, которые я когда-то знал. Хотел проверить, осталось ли что-нибудь в моем мозгу. Оказалось, что дыры распределились хаотично. Большая часть знаний как будто исчезла. Но стоило заметить в интернете что-нибудь, как я не успевал опомниться, что... и печатал новые слова в поисковой строке. Откинувшись назад, чтобы изучить напечатанное, я не мог отыскать информацию в своём мозге, но раз мне удалось её запечатлеть, значит, она где-то там хранилась. Так было со мной, когда я был моложе, до Сандры и до Аспектов. Мой мозг хранил все эти знания, но не знал, как их использовать. Я обмяк на сиденье, подавленный и измученный, разочарованный и сердитый. «Она права?» спросил я у маленькой пустой спальни. Я обещал найти решение, но какая у меня надежда? Сандра знает об этом гораздо больше меня, и ей ничего не удалось отыскать, никаких ответов. Я достал фотографию из кармана и положил ее на клавиатуру компьютера. Это действительно все. Я потерял их навсегда. Ави, Джейси, Тобиас, они пропали. Потому что мой мозг просто не в силах их оживить. Не пропали, сказала Дженни. Я развернулся в кресле и увидел, что она стоит в тени у двери. Журналистка показала мне свой блокнот. Они у меня здесь. Как ты до сих пор жива? Ты велел мне уйти. Ты сказал мне уйти, нарушить правила. Так я и сделала. Ты спас меня. Ты не настоящий аспект. Я тебя не призывал. Конечно, ты это сделал. Вопрос в том, почему? Она шагнула ко мне, протягивая блокнот. Что ты от меня хотел? Какой у меня опыт, Стивен Литц? Я отвернулся от блокнота. В конце концов, я просто повторю цикл. Или это, или безумие. Ложная дихотомия, прошептала она. Можно притворяться, что есть только два варианта, когда может существовать и третий, или больше. Я посмотрел в блокнот, заполненный караокулами. Вверху страница было написано Тобиас. Она делала заметки не обо мне, а об аспектах. Третий выход. Возможность ограничить аспекты определенными рамками, но позволить им жить дальше. Возможность примириться с голосами, дать им дело, чтобы они не кричали на меня, пытаясь привлечь к себе внимание. Я эксперт. — тихо сказала Дженни. — По аспектам. — По тебе. Воплощение совокупного опыта десяти лет жизни с ними и с этим невероятным безумным мозгом. Она снова протянула мне блокнот. — Пусть они снова живут. Я нерешительно взял. — Это будет не то же самое. Сделай так, чтобы было то же самое. Это будет нереально. Сделай это реальностью. Она исчезла. — Она исчезла. Оставив в моей руке блокнот, заполненный заметками, историями жизни, я не испытывал ощущения потери. Информация все еще была у меня в голове. Ее знание, мое знание. Я посмотрел на светящийся монитор компьютера. Это не сработает, подумал я. Это не сработает. Или сработает. Блокнот лежал под рукой, но надобности в нем не было. мне просто нужно было знать, что он там. Поэтому я начал печатать. «Меня зовут Стивен Литц, и я целиком и полностью в своем уме. Однако все мои галлюцинации — полные психи». Я писал часами. Слова так и лились друг за другом. Почти перед рассветом я увидел тень, отраженную на экране компьютера. Когда я обернулся, позади никого не было. Но когда снова посмотрел на экран, Мне показалось, что я вижу у кого-то у себя за спиной, и почти едва ощутимо почувствовал руку на плече. Я не отвел взгляд от компьютера, но протянул руку и коснулся. Это была кисть мужчины, огрубевшая от возраста. Молодец, Стивен, произнес знакомый голос, не совсем реальный в моем сознании. Молодец. Почему бы тебе не написать о том, как Ави и Джейси Едут вместе в Париж. Она всегда хотела туда поехать. Что-то пойдет не так, конечно. Возможно, кто-то украдет бриллианты. Алмаз регента выставлен в Лувре. Это ярчайший бриллиант в мире. На моих губах появилась улыбка. Сандра ошиблась. Дело не в том, чтобы сдерживать аспекты. Дело в том, чтобы дать им свободу. Я торопливо продолжал печатать. Мои приключения закончены, наконец-то, и к счастью. Но мои галлюцинации, они вечно попадают в неприятности. Брэндон Сандерсон, легион. Роман читал Олег Булдаков. Speed to the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. The night, w a n n a dance to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. as w e r y shot from the top, we're gonna, we're gonna be two hearts running wild.